У помещения этого было многоцелевое назначение. На стеллаже были набросаны вещи с обысков, пустые бутылки с пьянок, грязные тарелки, все с тех же пьянок, ну и прочая мелкая утварь, начиная от ломаных телефонных аппаратов и заканчивая неведомо кем принесенными учебниками по математике. Кроме того, периодически эта комнатка-кладовка служила... Операм 85-го отделения второй камеры Это объяснялось тем, что в дежурке была только одна камера А если по какому-нибудь варианту проходили подельщики То их необходимо было содержать в разных местах Свободных помещений в отделении больше не нашлось Поэтому оперы использовали в своих тюремных целях эту кладовку А что делать? Не в кабинетах же, нарушивших закон граждан, к батареям пристегивать. Правда, в кладовке задержанного все равно пристегивали, только не к батарее, за отсутствием таковой, а к 32-килограммовой гире, на всякий случай. Сидение в кладовое нравилось не всем. Попадались нервные, привыкшие к комфорту и начинавшие барабанить в двери и бить посуду. Честно говоря, в этой импровизированной тюремной камере действительно имелся недостаток комфорта. Вонь из подвала, чертовский холод, мыши, нехватка свежего воздуха. Но опера рассуждали по-своему. «Извиняемся, но никто вас грабить, воровать, убивать не заставлял. Поэтому посидите пока в одиночестве и подумайте о смысле загубленной души. Благо, обстановка располагает. Выражение посадить на гирю» означало в 85 отделении эксплуатацию кладовочки в камерных целях. Сейчас Каразия посадил на гирю очередного задержанного наркомана. Его дружок-подельщик находился в фирменной камере со всеми удобствами той, что у дежурной части. Наркоманов задерживали почти каждый день. В основном этим занимались постовые, иногда отдел по незаконному обороту наркотиков. Задержанных передавали в отделение, где оперы лепили материал и вызывали следователя, если найденное у граждан вещество бурого цвета признавалось наркотиком, его вес соответствовал норме, с которой наступала уголовная ответственность. То есть... граммам. Пока эксперт в специальном отделе ковырялся с изъятым зельем, задержанный томился в камере. Прицепив парнишку гири гире, Каразия закрыл двери кладовки, вернулся в кабинет и стал писать сопроводиловку в экспертный отдел на проверку наркотика. Что это именно наркотик, у Эдика не было никаких сомнений. Единственное, смущал вес. Его могло быть недостаточно для нормы. Отнеся пакетик с веществом и сопроводиловку в дежурку, Каразия вернулся в кабинет, немножко пописал бумаги, а потом решил сходить перекусить. Благо, время позволяло. Ответ от экспертов придет не раньше, чем через пару часов. Подойдя к кладовке, Эдик поинтересовался, не желает ли задержанный по нужде. Тот по нужде не желал, а посему инспектор с чистым сердцем отправился отобедать. О вернувшись минут через сорок, Эдик прислонил ухо к двери кладовки и прислушался. К его удивлению, там было тихо. Обычно требования вернуть свободу начинались минут через пятнадцать после заточения. Поприветствовав в душе неприхотливости наркомана, Каразия пошел к себе. В оставшиеся полтора часа из кладовой не донеслось ни звука. Эдик был доволен. Хоть один спокойный человек попался. Правда, его огорчил результат экспертизы. У того деятеля, что сидел в дежурке, норма была, а у того, что на гире, нет. Чуть-чуть не хватило. Обидно? Придется отпускать, но ничего, в другой раз попадется. Эдик вышел из кабинета, отпер кладовую и произнес...